Глава 13. Скрытный человек. Входной дверь открыла Василина и сразу же отступил, давай дорогу Кречетова. «Михаил Иванович вернулся?» — с порогу спросил он. «Час назад как?» — ответила Василина. «Где он?» Кречетов скинул плащ и бросил ей на руки. «Повесьте куда-нибудь». Расправив плащ, она подсказала. Видела его в библиотеке. На втором этаже, уточнив и не дождавшись ответа, он уже поднимался по лестнице. «Рядом с кабинетом», — сказала горничная и повесила плащ на вешалку. «Вот оглашенный». В гостиной Кречетов увидел Лесю, которая пылесосила ковер. Она безразлично проводила его взглядом, когда он шел в библиотеку, рассчитывая встретить там Михаила. Это была огромная комната, в таких в начале прошлого века давали балы или устраивали званные вечера. Стены библиотеки, обитые старинным штофом коричнево-зеленой расцветки и отделаны деревянными резными панелями. На двухэтажных уходящих к потолку стеллажах стояли тысячи книг в старинных переплетах. Рядом две стремянки из булка, помимо прочего, повсюду висели картины, в основном портреты из минувшей эпохи. У окна высилась двухметровая модель парусника. За ней Кречтов заметил Ольгу с книгой в руках. Много читаете? спросил он. Приходится, ведь я учитель литературы. Хозяин не заходил. Михаил Иванович был, но ушел. Ему привезли книги. Она показала рукой на фанерный ящик. Хотел расставить их по полкам, но вдруг ему позвонили. Кречтов догадался. Уехал? Только что вы еще могли встретиться с ним внизу. Теперь уже не важно. Кречтов махнул рукой. Увидимся вечером. «У него потрясающее собрание книг», — восторженно продолжила Ольга. «Есть редкие издания. Сами обнаружили». «Михаил Иванович подсказал». Она помахала книгой. «Первое издание Евгения Онегина, 1833 год. Все главы в одном томе». кричтов подошел ближе. «Позвольте посмотреть». «Пожалуйста». Она отдала книгу. Раскрыв ее, Кричтов, прочитал текст Экслибриса из собрания профессора медицины И.П. Самарова. «Здесь много таких. Есть даже ноты. Вы слышали рассказ Эмма Леонидовны?» «Да, конечно», — рассеянно бронил Кречетов. «Она говорила, что Михаил собирает книги и вещи доктора Самарова. Это было во время ужина. В тот день, когда в столовую приходила старуха. Это я тоже помню». «Жаль ее», — проронила Ольга, но вдруг добавила. «Хорошо, что комнату сразу вымыли. Каково было бы ходить мимо двери покойницы?» «К чему вы это сказали?» Юлечка, как только проснулась, сразу забежала ко мне. По счастью, в комнате старухи все уже было прибрано. «Простите, что вы сказали?» – переспросил Кречетов. Леся к тому времени все помыла и вынесла постель. Она передернула плечами от отвращения. Бр! «Нет, не то. Вы упомянули про хозяйку этого дома. Я сказала, что утром Юлия заглянула ко мне. После того, как вымыли комнату Полины Аркадьевна, я правильно понял?» «Да, и старуху к тому времени уже увезли в морг. Юлия Сергеевна знала о ее кончине?» «Об этом она узнала от меня и сделала сама не своя. Даже заплакала. А Олеся к тому времени уже прибралась в комнате, повторился кречетом, что-то обдумывая. «Ну, да». И вынесла постель. «Я же сказала», — ответила Ольга и вдруг прислушалась. «Кажется, в гостиной кто-то шумит». «Там Леся пылесосит ковер». «Нет», — протянула она. Я слышу громкие голоса. «Что ж, мне нужно идти». Кречетов вернул Ольге книгу и вышел из комнаты. В коридоре он и вправду услышал крик. «Не смей со мной говорить в таком тоне!» Голос Юлии оборвался на самой высокой ноте. Кречтов поспешил в гостиную и, войдя туда, увидел разгоряченного Глеба и Юлию. Они стояли у рояля и с ненавистью глядели друг на друга. Ирина Владимировна и Кира сидели на диване, по их лицам было ясно, что ситуация вышла из-под контроля. Не обращая внимания на Кречетова, Глеб сдержанно произнес. «Женщина должна отвечать за свои поступки, иметь внутренний контроль. Если хочешь, называй его совестью». «А я эту совесть не заказывала», — крикнул Юлия. «Она мне тысячу лет не сдалась». «Здесь ты права», — хмыкнул Глеб. Принудишь иную женщину к самоконтролю, и будет она его носить, как бульдог-намордник. — Ты мерзкий шовинист. Кусаешься потому, что уязвлен? Брось хитрить, признайся в собственной несостоятельности. Ну — Ну-ну. — Глеб опустил глаза и криво усмехнулся. — Когда хитрит женщина, ее называют мудрой. Когда хитрит мужчина, его называют мерзавцем. Он поднял глаза на Юлию и процедил. — Что ты подразумеваешь под моей несостоятельностью? Юля злоубросила бросила Глебу в лицо. «Все, и в первую очередь деньги!» Немного помолчав, он проронил. «Я ответственный человек, и соизмеряю свои расходы с доходами. Ты трус, и тебе не стоит жениться. Ты не обеспечишь свою жену!» «Юля!» — вскрикнула Ирина Владимировна. «Остановись, ты перешла черту!» Глеб вытянул руку, словно призывая ее молчать и дать им договорить. «Мужской несостоятельности чаще всего виновата женщина, который тратит больше, чем зарабатывает муж. Как тебе такой тезис?» «Тогда этот мужчина-болван не по себе дерево срубил». «Не ту женщину выбрал», — холодно провозгласила Юлия. «Есть женщины, которые легко обойдут на поворотах любого мужчину». «Беда в том, что такие гонки с поворотами всегда плохо кончаются». Кричетов подошел ближе, чтобы проконтролировать ссору, но лишь подлил масло в огонь. Глеб рванулся вперед, как будто собирался подраться. «Такие гадины, как ты, выходят замуж только за деньги. Скажешь, неправда, что вышла замуж по расчету? Скажешь, неправда?» «Тебе лучше остыть», — сказал Кречетов и оттеснил Глеба к дивану, но тот увернулся и стремительно вышел из гостиной. «Подлец!» — крикнула Юлия и разрыдалась. Ирина Владимировна бросилась к бару, налила в бокал виски и принесла его дочери. «Пей, в этом доме все сошли с ума. Решительно все. Перемежая глотки с всхлипами Юлия поражнила бокал, оставив на стекле следы ярко-розовой помады. Молчавшая до сих пор Кира сказала. «Ты не имела права так говорить с Глебом?» «Говорю то, что думаю», — огрызнулась Юлия и вернула бокал матери. Та спросила. «Налить еще?» «Нет, не надо». «Глеб во многом прав, а ты не права», — продолжила Кира. «Ты сама затеяла разговор, а я виновата?» — Мне казалось, что в прошлый раз мы не договорили. — Идите вы оба к черту! — крикнула Юлия и выбежала прочь из комнаты. — Вины темы лучше не трогать, — миролюбив заметил Кречтов. Вам следовало прийти на пять минут раньше, — съязвила Кира. — Я был в библиотеке, — рассматривал первое издание Евгения Онегина. — Вас интересует литература? — удивилась Ирина Владимировна. — Меня много интересует. Кира взяла свою сумочку, встала с дивана и попрощалась. — «Всего хорошего. Я уезжаю домой». Когда она ушла, Ирина Владимировна и Кречетов остались наедине. «Я не узнаю свою дочь», – проронила Ирина Владимировна. Кречетов оглядел ее мягкие, по-домашнему уложенные волосы, чистый лоб, прямую линию немного удивленных бровей. Сладкий вместе с тем, болезненный трепет пробежал по его телу. Ее цветастое платьица было таким женственным, а сама она такой простой и понятной, что у него появилось желание поцеловать завиток волос возле ее уха. Но вместо этого он сказал, «Дети взрослеют и меняются». «Не в этом дело», — Ирина Владимировна обхватила себя руками и закачалась из стороны в сторону. «Юлия никогда не была жестокой, а сейчас в ее словах было столько ненависти». «Вероятно, на это есть причина», — заметил Кречетов. «В ней будто вселился другой человек. Не узнаю свою дочь» что сделал с ней этот дом ах вот вы о чем улыбнулся кричтов оставьте эти дома слоями леонидова они ее забавляют всерьез верите в то что она говорит когда видишь такое поверить можно во что угодно ирина владимировна подняла на него глаза а что думаете вы кричтов сел рядом с ней и доверительно сообщил меня занимает другое что именно заинтересовался она например кто мог отравить старуху «У вас наверняка есть парочка подозреваемых. Поделитесь информацией». «Не поделюсь. И все же, вам-то это зачем?» «В конце концов, я и моя дочь живем в этом доме. Что, если кто-нибудь захочет и нас отравить?» «Не забивайте голову подобными мыслями», — ответил Кречетов. «Давно хотел вас спросить. Я все внимание. В то утро, когда умерла Полина Аркадьевна, вы рассмотрели ее комнату?» Признаться, я не слишком старалась. Меня, как вы только что удачно выразились, занимал совсем другое – ее лекарство. Кажется, вы сами попросили. Да, да, это я помню. Что именно вас интересует? Ведь вы имеете в виду что-то конкретное. Старидная икона Николая Чудотворца в дорогом окладе. Кречетов показал пальцами размеры. Видели ее? Где находилась? Поинтересовалась Ирина Владимировна. В комнате. А, если точнее... Скорее всего, на столике с лекарствами. Она решительно покачала головой. На столике ее точно не было, я бы заметила. Считайте, старуху отравили за иконы? Не проще ли было просто стащить? Думаю, все так и было, просто хочу определить, в какой момент это случилось. Вечером, когда горничная забирала поднос, икона была на месте. После того, как в комнате прибрались и вынесли вещи, у нас вряд ли это получится. Ирина Владимировна взглянула на часы и сообщила. «И вот, кстати, тот мальчишка, за которым мы сегодня гонялись, час назад вернулся в свою комнату. Вы его видели? Иначе откуда бы об этом узнала? Хотите с ним поговорить?» «Нет, не хочу», — Кричетов покачал головой. Ирина Владимировна поднялась с дивана и, прежде чем удалиться, взглянула на него сверху вниз. «Вы скрытный человек». «Не вижу в этом плохого», — ответил он. Скрывать не значит обманывать.